Отступление по теме. Оценивая ситуацию, связанную с письмом Пушкина-Геккерину, можно отметить, что поэт поступил неосмотрительно, называя Дантеса под лицом и негодяем, оскорбил его. Зачем? Думается, чтобы Дантес не вздумал отказаться от вызова на дуэль. Пушкин очень хотел поединка с ним, ибо хотел отомстить. Дантес принял его вызов. Но на это рассчитывал и Бенкендорф. В ответном письме Геккерин писал, что содержание послания поэта вышло за пределы возможного. Он напоминал Пушкину, что тот, отступился от вызова, хотя сам же просил поэта об отстрочке дуэли его сыну, и который тот принял. Геккерин предупреждал Пушкина, что к нему явится секундант Даршак, чтобы договориться о месте встречи с Дантесом. Закончил нидерландский посланник свое письмо следующими словами. Я буду иметь позднее, милостивый государь, заставить вас ценить почтение должное Сану, которым я облечен и к которому никакие происки с вашей стороны не в состоянии допустить. Я есм, милостивый государь, ваш покорнейший слуга. И приписка, сделанная рукой Дантеса. Учитано мною и одобрено барон Егор Геккерин. В материалах военно-судебного дела эти письма есть в подлинниках на французском языке и в переводе, сделанном комиссией. Переговоры с поэтом о дуэли вел Даршак. В своей записке поэту, написанной им утром 27 января, Он просил предоставить ему возможность переговорить с секундантом Пушкина. Письмо Пушкина к Даршаку. 27 января, около 10 часов утра, Пушкин направил письмо Даршаку, в котором писал, что переговоры о дуэли не будет доверять праздным людям Петербурга, и поэтому через секундантов их вести не намерен. Я приведу своего секунданта прямо на назначенное место. Время и место дуэли Пушкин предоставил выбирать самому Дантельцу. И, вне всякого сомнения, об этом письме был проинформирован Бенкендорф через Геккерина. Однако Дершак и остальные явно были не удовлетворены таким ответом Александра Сергеевича. Дуэль уже была назначена, а имя секунданта поэта оставалось неизвестным. Бенкендорфу хотелось знать о секунданте Пушкина заблаговременно, чтобы не допустить какой-либо неожиданности. Поэт избрал своим секундантом, как известно, друга детства и бывшего товарища полицею Данзаса. Смерть Пушкина. После дуэли смертельно раненый Пушкин был доставлен домой, где в ужасных мучениях прожил еще два дня. И 29 января 1837 года умер. Находившийся при нем Жуковский, выполняя поручение Николая I, после выноса тела поэта из дома, опечатал его кабинет своей печатью из которого впоследствии чиновники третьего отделения изъяли все бумаги, написанные Александром Сергеевичем. О некоторых мы узнали из военно-судебного дела. При вскрытии брюшной полости тела поэта оказалось, что тонкие кишки были поражены гангреной. По окружности большого таза с правой стороны найдено множество осколков кости а нижняя часть крестца раздроблена пулей, которую не нашли.